Штирлиц, Мадрид, октябрь 46-го Штирлиц вылез из такси, вызванного ему кемпом, поднялся в свой номер, удивившись тому, что старика, сидевшего на этаже, не было на месте. Обычно он чутко дремал в кресле, укрыв ноги, раздутые водянкой, тяжелым басским пледом. Штирлиц включил свет, тусклый, уныло-пыльный. Устало снял мятый пиджак, обернулся и сразу же натолкнулся взглядом на человека, который спал на его узенькой кровати, не сняв ботинок. Ботинки были тупорылые, американского фасона, как и на Джонсоне. Человек действительно спал. Даже хороший профессионал не мог бы так точно сыграть ровного похрапывания, неловкой позы, да и розовые помятости на лице говорили за то, что необычный гость Лежит на его кровати не менее часа, а то и двух. Сморил видимо, бедолагу пока ждал. Штирлиц мгновение стоял возле двери, продумывая, как ему следует поступить. То ли разбудить незнакомца, то ли уйти из номера, то ли лечь спать на маленький жесткий диванчик, стоявший в закутке возле умывальника. То ли это в номере не было, приходилось ходить в самый конец коридора. Душевая была на первом этаже. Каждое посещение стоило семь пятьдесят. Вода шла то холодная, то горячая. Ничего не попишешь. Пансионат с одной звездочкой. Раньше в таких жили проститутки, студенты и бедные иностранцы, приехавшие в Мадрид, чтобы изучить язык. Он выключил свет, аккуратно повесил пиджак на спинку стула и устроился на диванчике. — Досчитай до ста, — сказал он себе, — и ты уснешь. Ну, их всех к черту. Ты не понял, чего от тебя хотят. Все слишком запутано, никакой логики. Нет, конечно же, логика есть. Их логика, непонятная тебе. Значит, надо ждать. Ничто так не помогает превозмочь ноющую тягость ожидания, как сон. Спи. И он уснул, словно провалился в темноту. На грани пробуждения Штирлиц вдруг увидел громадный лук, совершенно белый из-за того, что весь был усыпан полевыми ромашками. И поэтому бело-желтому лугу ушли Сашенька и Санька. Она совсем еще молодая, он никогда не видел ее иной. А Санька был в немецкой форме, без погон, но чего-то босой. Ступни совершенно восковые, с синими прожилками холодных безжизненных вен. Если Сашенька казалась веселой, близкой, живой, то сын из-за этих страшных восковых ног был весь пепельный, как бы нереальный. И вокруг его головы вился рой красной мошкары. Он скинулся с диванчика. Было еще темно, значит, спал не больше часа. Человек на его кровати сжался в комочек, положил ладонь под щеку, чмокал, словно младенец. Это сладкое чмоканье чего-то разъярило Штирлица. Он достал сигарету, закурил, тяжело затянулся и сказал, «Слушайте, пора и честь знать, у меня ноги затекли». Чмоканье прекратилось. Человек на кровати затаил дыхание, и Штирлиц почувствовал это спружинился. — Вы ведь говорите по-английски, — сказал, наконец, человек, откашлившись. — Я плохо понимаю немецкий. — Ложитесь на диван. Я хочу поспать на своей кровати, — сказал Штирлиц. Ноги свело. — Я ждал вас с двенадцати. Извините за вторжение. Я менял скат. Именно я должен был подобрать вас на дороге. Вам ведь говорили, мои коллеги, про голубой форт? — Говорили. — Что ж так долго меняли скат? Я шел минут двадцать по шоссе, все ждал, когда пульнут в спину. Я всегда стрелял в лоб мыжней гестапо. Человек поднялся с кровати, потянулся так, что Штирлиц услышал, как хрустнули его суставы, включил свет и, улыбнувшись, сел на стул к колченогому маленькому столику. Ранняя седина делала его лицо благородным, глаза были круглые и сине-черные, умные, со смешинкой. — Это ведь я должен был накормить вас сказочным обедом! — Придется дождаться утра. Пойдем сказочно завтракать. — Вы, наверное, недавно в Испании, — заметил Штирлиц, не поднимаясь с диванчика. — Здесь отсутствует институт сказочных завтраков. В Рице дают кофе и джем с булочкой. Скучно. Надо ждать десяти утра, когда откроются испанские таверны. Только там можно полакомиться осьминогом, колбасками и тортильей. — А сейчас только семь, — сказал человек, посмотрев на часы Сдохнешь с голода. — Может, пока что обговорим ряд вопросов, представляющих взаимный интерес? Не против? — Давайте. Чего же не обговорить? Вас как зовут? — Это не важно. Мало ли как могут звать человека. Шарль или Магомед, Иван. Важно, что я пришел к вам с предложением. Я представляю американскую разведку и заинтересован в том, чтобы познакомиться с вами поближе. Я только что получил кое-какие данные из Вашингтона, связанные с вами и вашим прошлым. Присматривался я к вам довольно долго. Пришлось поработать в немецких архивах полнейший хаос. Видимо, все-таки много документов погибло. Но по фотографиям я пришел к выводу, что доктор Брун и господин Бользан одно и то же лицо. Слушайте, Магомед, хмуро усмехнулся Штирлиц, но продолжить не смог, потому что человек вдруг переломился от смеха. Смеялся он громко, заливисто, как-то по-детски. «Такое даже трудно сыграть», — подумал Штирлиц. «У него глаза птичьи, а такие бывают у детей». Глядя на то, как хочет незнакомец, Штирлиц тоже улыбнулся, повторив, «Слушайте, Магомед, если вы все про меня знаете, то мне неудобно говорить, ничего не зная про вас. Мне за вчерашний день и сегодняшнюю ночь надоели игры, хочу ясности». «Будет ясность», — — Только сначала ответьте, куда вы исчезли с дороги. — Сначала я выслушаю вас. И в зависимости от этого приму решение — сказать вам правду или утаить ее. — Нет, мистер Бользенбрун, у вас нет альтернативы и права выбора вы лишены. Решать буду я, а не вы. Гость достал из кармана конверт, подошел к дивану, протянул Штирлицу. — Поглядите. Там были отпечатки пальцев. Его пальцев. Штирлиц был убежден, что именно эти пальцы ему показывал Мюллер когда привел в подвал гестапо и потребовал ответить на один единственный вопрос — как эти пальчики могли оказаться на чемодане русской радистки. Штирлиц, однако, ошибался. Отпечатки пальцев, как это явствовало из надписи на обороте, были копией из дела Интерпола, заведенного 23 марта 1945 года в Швеции по делу об убийстве доктором Бользеном гражданки Германии Дагмар Фрайтаг. «Ну это ж фальшивка», — подумал Штирлиц. Дагмар присылала мне телеграммы из Швеции. Он достал из конверта еще одну фотографию. Дагмар в морге с номерком на ноге. Вспышки магния холодно отражаются в белом кафеле. Бесстрастные лица полицейских, рядом с ними два человека в строгих черных костюмах. — А это кто? — спросил Штирлиц, ткнув черных пальцем. — Толстый германский консул фон Рибау. — Второго не знаю. Рибау полагает, что этот человек из -за резидентуры вашего посольства. То, что немец, не сомневается. Мы его ищем. Найдем, это точно. Рибау подтвердил свои слова под присягой. По поводу чего? По поводу смерти фрау Фрайтак. Посмотрите внимательно все документы. Там есть заключение шведов. Мы были уверены, что вы захотите получить этот документ. Почему? Потому что я собрал на вас кое-какую информацию. Где она? В нашем досье. Хотите посмотреть? Естественно. — Ладно, кое-что покажем, но я жду ответа. Штирлиц поднялся с дивана, подошел к умывальнику, ополоснул лицо, чувствуя омерзительный запах хлорки. Водопроводник черта, трубы старые, испанцы боятся инфекций. Память о чуме живуча. Нет ничего страшнее массового мора или голода, потому что толпа становится неуправляемой. Травят микробов, а потом глаза... Растер лицо полотенцем, аккуратно повесил его на крючок, вернулся к дивану, сел, забросив ногу на ногу и сказал. «Меня подобрал на дороге работник вашего ИТТ, мистер Кэмп. Американец?» «Он представился немцем. Может, натурализовавшийся немец, не знаю. Вам проверить легче, чем мне. Мы проверим. Что он от вас хотел? Того же, чего и вы, честности и моей дружбы». Я вашей дружбы не хочу, я ею брезгую, простить за откровенность. Я очень не люблю нацистов. Но мне поручили встретиться с вами, накормить вас обедом и поговорить обо всех ваших прежних знакомых. — зачем вы показали мне эти фальшивки? — спросил Штырлиц, кивнув на фотографии и заявление консула. Посмотрев, он неловко бросил их на стол. Они рассыпались, лежали веером, как новенькие игральные карты. — чтобы вы знали, как вас ищут. Я-то бы вас выдал трибуналу, честное слово, но мои шефы считают возможным использовать вас в качестве рассказчика. Они хотят услышать ваши рассказы о былом. Понимаете? Понимаю. Если вы не согласитесь, пенять придется на себя. Выдадите трибуналу. После нашего разговора, если он будет носить вербовочный характер, это уже невозможно. Что ж тогда делать? пиф ой ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Что ж так? Есть такая сказочка про бедного зайца. Ее хорошо перевели на немецкий, а я постарался дословно пересказать на вашем языке. Дословно не получится. В дословном переводе отсутствует личное начало, а без личности любое дело обречено на гибель. Верно. Что вам предлагал Кэмп? Предлагал работу в ЭТТ. В качестве кого? Переводчика. Хм, странно. Кто он такой? — Если у Кэмпа воткнута аппаратура прослушивания, — подумал Штирлиц, — они будут иметь расшифрованный разговор к девяти утра. Ребята умеют ценить время. Если же у него дома чисто, тогда мне невыгодно говорить все. Две силы не одна. Есть возможность маневра. Если только он не продолжает игру, заранее проговоренную с тем же Кэмпом. — Немец. Как я, вроде бы инженер. — Давно он здесь? — спросите в ТТ. Возможно, он мне все врал. В ДТ мы спросим, конечно же. Только вот что странно, работу переводчика на этой фирме должен был предложить вам я, а никакой не Кэмп. И вот у вас телефон. У деда? Да. Я должен позвонить. Не будите своего шефа еще рано, рассердится. Шеф я. будет намерен помощника. партия понимает по-английски? А вы его сами спросите. Человек снова переломился от смеха. Он как-то внезапно переламывался, словно натыкался на невидимый шнур. Продолжая беззвучно смеяться, вышел из номера, положив на стол еще один конверт. Штирлиц раскрыл его. Там лежал паспорт гражданина Никарагуа на имя Максиму бронно с видом на жительство в Испании. 300 долларов. Визитная карточка, на которой было имя Эрла Джекобса, Мадрид и ТТ, генеральный директор. Ватиканской липы, которую вчера отобрал полицейский на улице в конверте, не было. Странно. «Что им от меня надо?» — устало подумал Штирлиц. «Является ли Кэмп, этот хохотун и вчерашний Джонсон звеньями одной цепи? Да, бесспорно. А зачем уловки? Условия игры? Так, считают они, полагается? Надо меня запутать. Ведь я понимаю, что они меня путают». — Верно, я понимаю, только они могут не понимать этого. Они же не знают меня. Они получили какие-то архивы, но разве можно до конца понять человека на основании одних только архивных данных? Нет, конечно. — Хорошо, Ну, ведь им мог рассказать про меня Шелленберг. — Мог. — Но англичане никому не отдадут свою информацию, даже самым близким союзникам. — Да, в общем-то, и правильно поступят. Что знают двое, то знает и свинья. — Не пытайся облегчить жизнь, — сказал себе Штирлиц. — К американцам могли попасть Айсман, Холтов, Хетль. Эти работали со мной. У них нет против меня улик, но они имеют представление о моей манере думать, говорить и делать. Три разных характера вполне достаточно для того, чтобы набросать мой психологический портрет. Хотя почему только три? А люди, которые работали с Кэт на конспиративной квартире? А тролль? который знал ее и меня, а шлак, с которым мы расстались с друзьями, который знает, кто я есть на самом деле. А может быть, все же рискнуть и сказать прямо и открыто, хватит, ребят, в конце концов, мы союзники. Сообщите вашему послу в Москву для передачи к Кремлю, что полковник Максим Максим Часаев жив и ждет возвращения домой. Нет, это можно было сделать в прошлом году, летом еще, когда я был недвижим. А сейчас, особенно после того, как они затеяли штуку с Фрайтаг, такое невозможно. Соглашайся, совсем соглашайся, но за одну лишь плату. Требуй расследования обстоятельств убийства Фрайтаг. Докажи, что это работа Мюллера. Чья же еще? Ему надо было обезопасить себя на случай моего бегства к нейтралам. Ясно, зачем он это сделал?» Он мог не верить Фрай так, мог бояться, что я сделал ее своей, но главное, что его пугало, это мой уход из Рейха. Он страховался. Они умели страховаться кровью невинных людей, возлагая вину за это на того, кто им нужен. Если этот американец откажется выполнить это условие, тогда надо слать все к черту. Здесь, в пансионате, они меня вряд ли станут убирать, слишком шумно. Есть час-два на поступок. Идти в метро, оторваться от слежки. Любым путем оторваться от слежки и бежать к французской границе. Как угодно. Только туда. Где подбросит попутная машина, где автобус? Идти проселками подальше от шоссе — главное идти. Движение есть то единственное, что может спасти от ощущения безнадежности. Во всяком случае, это выход. Грязным даваться нельзя. Они тогда могут сунуть меня в любую гадость. Не отмоешься. И не успокаивай себя Лоелой, его словами, что цель оправдывает средства. Да, но как ты, именно ты, докажешь свою непричастность к убийству Фрайтак? В архивах не может быть рапорта исполнителя. Такое вряд ли фиксируется. Но в архиве могут быть отчеты шофера Ганса, которого потом убили люди Мюллера, чтобы замазать меня кровью несчастного парня. В архиве должен быть его рапорт о том, что мы с ним отправили Фрайтак в Швецию. И она стояла на борту парома и махала мне рукою, долго, как-то беззащитно, очень нежно. Все-таки в людях, осужденных на гибель, заранее прочитывается обреченность. Да, это один путь. Второй путь, для доказательства моего алиби, — экипаж парома. Судно шведское. Те, кто работал там полтора года назад, должны по-прежнему плавать из Германии к себе домой. Пусть американцы опросят тех, кто видел, как я ходил по пирсу. Там еще стояла моя машина. Как я прощался с женщиной, которая плакала, стоя на берегу. Я тогда был один на персе Шел дождь, машина стояла вдалеке, но с паром ее видели. Тогда из Рейха практически никто не уезжал в Швецию, границы были перекрыты. Весь народ сделался заложником, чтобы фюреру было не так страшно погибать одному. Наверняка меня запомнили. Я назову точную дату. Я заставлю себя вспомнить лица тех членов экипажа, мимо которых я проходил из каюты первого класса к сходням. Я должен настроиться на тот день, собраться посмотреть это кино в моей памяти и описать тех, кто там был тогда. Американец вернулся, в задумчивости сел к столу, внимательно посмотрел на Штирлица, хмыкнул и, повертев головой, чтобы разметь шею, спросил. — Ну как? — Прекрасно, — ответил Штирлиц. — А у вас как? — Помощник не сердился? — Сердился. — Костил меня последними словами. Ничего, он отходчивый. Ну что, надумали? Как мое предложение? Оно интересно. Но я не приму его, если вы не поможете мне доказать, что это... Штирлиц тронул мизинцем фотографии мертвый Дагмар. Грязная фальшивка, сработанная против меня шефом гестапо Мюллером. Вы с ним хлебали из одного корыта. Какой ему смысл было вас морать? Прямой. Я расскажу об этом после того, как вы поймите мои условия. Я не стану рассказывать вам мою историю, как мелкий уголовник, оказавшийся в камере рецидивистов. Только мелюзга ублажит старых бандитов. А это против моих правил. Зато это по моим правилам. Ну, тогда играйте. С самим собой. По вашим правилам. Только сначала заберите весь этот мусор. Ктирлиц подвинул на краешек стола паспорт, фотографии, отпечатки пальцев, деньги и визитную карточку Эрла Джекобса. И закройте дверь комнаты с другой стороны. — Не надо зарываться! — глаза у человека сузились. Ничего птичьего не было в них. Крохотные щелочки. Постарайтесь никогда не забывать, что вы грязный нацистский бандит, к которому вы, чистый демократ и борец за свободу, пришли с предложением сотрудничества. Не надо дразнить меня, я сверну вам челюсть, я это умею делать, потому что работал в профессиональном боксе. Это очень демократично, когда профессионал бьет больного человека. С таким демократизмом вас бы с радостью взял в свою личную гвардию рейхсфюрер Гиммлер. Он ценил профессионалов. Не зарывайся, скотина! Вон отсюда! Негромко, очень спокойно сказал Штирлиц. Вон! Или я разбужу весь этот клоповник. Мои соседи торгуют краденым. Они не любят легавых, какой бы национальности они ни были. Уходите, иначе будет шум. Вам этого не надо. А я уже ничего не боюсь. Вы все боитесь за свою вонючую нацистскую шкуру. В каждом правиле бывают исключения, — заметил Штирлиц, поняв, что у них нет ничего, кроме этих его пальцев. Ни Айсмана нет, ни Хетля, ни Рольфа, ни Холтофа, ни Шлага. Если бы они были у них, этот парень говорил бы иначе. Не держат же они у себя кретинов. Умные нации, сильные государства, ценят ум. Что вы этим хотите сказать? Пытаетесь заправить информацию, будто поддерживали героев покушений на Гитлера? Спасали евреев? Передавали секреты бесноватого Белому дому или Кремлю? Заправляют рубашку в брюке. Информацией обмениваются. Глаза снова стали круглыми. Засмеялся, но не сломно, как раньше. Похохатывал, внимательно глядя на Штирлица. Значит, если я попробую разобраться в деле с убийством Фрайтаг, вы готовы на меня работать? Так надо вас понимать? Меня надо понимать так, что я приму ваше предложение после того, как вы покажете мне абсолютно все материалы, связанные с делом Фрайтаг. А я объясню вам, что надо сделать для доказательства моего алиби. Имейте в виду, вам это выгодно больше, чем мне. Одно дело, когда вы сотрудничаете с офицером политической разведки Шелленберга который занимался анализом внешнеполитических вероятий, а другое — с Костоломом и убийцей. Не вы делаете агента Мухаммед, а именно агент делает вас, гарантируя ваш рост и продвижение вверх по служебной лестнице. — Слышите, а на рынке здесь можно поесть? — задумчиво спросил американец. — Можно. Только там нет горячего. Едем на рынок. — Едем. Но прежде чем мы поедем, ответьте, пока я буду выполнять вашу просьбу, готовить телеграммы в Швецию и в нашу зону Берлина. Вы согласны повстречаться с вашими коллегами, бывшими коллегами? Я знаю только одного. Вы его тоже наверняка знаете. Он мне приносит деньги по субботам. Герберт, он же Зоммер. Он не ваш коллега. Он из вашей вонючей партии. Он никогда не работал в разведке. Мы знаем о нем все. Он нас не очень-то интересует. Да? Значит, вам известно, где он берет деньги? Это мое дело, а не ваше. Я дам вам имена нескольких людей. Встретитесь с ними? Что за люди? Один возглавлял резидентуру в Лиссабоне, в 45-м другой был в разведке Риббентропа. У Риббентропа не было своей разведки. У него был отдел исследований это одно и то же. Хорошо. Цель встречи. Чего следует добиться? Психологические портреты моих собеседников. Семейное положение, друзья, привычки, интересы, образование. Ешь, улыбнулся незнакомец. — Бритва. — Кстати, меня зовут Пол. Мистер Пол Роумен. — Хорошо. — А меня господин доктор Брун. — Ну ты из сукин сын. — Да и ты, большая скотина. — Ненавидишь нас? — Честно говорить. — А я пойму, если будешь врать. — Очень люблю американцев. — Рад не врешь. — Странно. — Именно поэтому я сделал все, что мог, только бы сорвать переговоры о сепаратном мире между генералом СС. Вольфом и твоим боссом Далисом. Вам, американцам, было бы очень стыдно, если сс групп Пенфюрер пожал руку Далису при вспышках фотоаппаратов мировой прессы. Лучше уж до конца стоять на своем, чем становиться Иудой. Тираны вызывают обостренный интерес, страх, ненависть, восхищение, зависть, недоумение, но не презрение. Иуда вызывает. Бользан, твой псевдоним? Это мое дело. У тебя в руках архивы ищи. Едем на базар? Едем. Только пить ничего не будем. В двенадцать тебе надо быть у Эрла Джекобса в тт С Кемпом? Нет. К кемпу ты придешь в одиннадцать. Он сидит на втором этаже, семнадцатая комната. Секретаря у него нет. Пока. Кстати, он один из тех двух, кто меня интересует. С декабря сорок он был в вашей поганой резидентуре в Лиссабоне. Ты подружись с ним, Бользон. Или Брун. Как тебе удобнее? Он очень большая паскуда, этот кэп, который на самом деле Рихард Виккерс. То ли майор, то ли подполковник. С женой живет сепаратно. Она спит с двумя неграми в Лиссабоне. Очень сексуально. Видимо, маньячка. Ее сестра работала с доктором Вестриком. Есть такой сукин сын, который лизал задницу Гиммлеру, был членом СС, а теперь выставляет себя нашим человеком, представляет интересы ИТТ в Германии и борется за демократию. Меня интересует, чем занимался этот самый Викер Скэмп до января 45-го. Друзей у него нет. Он никому не верит, ни одному человеку на свете. Из аристократической семьи родился под Гамбургом. Про родственников мы не очень-то знаем. Чаще всего видится с Эрлом Джекобсом. Тоже скотина, наш скотина, но не лучше ваших скотов. В 41-м был против того, чтобы мы ударили по Гитлеру. В 45-м кричал Урай, надел военную форму. Грабил вместе со своим братом Германию. — Правильно делал, только надо было трофеи передавать стране, а не набивать свои карманы. Будь с ним осторожен. Держу хвостро. Пол Роуман открыл дверь, вышел первым грохочать тяжелыми ботинками, по-мальчишески резво спустился вниз, быстро пошел по улице, не оборачиваясь на Штирлица, свернул за угол, там стоял голубой форт. В машине уже Роуман сказал «Хорст Нипс. Такое имя что-нибудь говорит? Республиканец? Работает во французском банке? Он такой же республиканец, как я, нацист. До апреля 45-го он был помощником начальника отдела исследований у Риббентропа. Занимался Латинской Америкой. Это номер два. Семья живет в Аргентине, жена и трое детей. Здесь легализован. Имеет громадные связи в Мадриде. Залегендирован вполне надежно. Имеет аргентинское гражданство. Из рабочих. Был штурмовиком, его послали учиться в Гейдельберг. Потом отправили в МИД, когда там началось гонение на кадровых дипломатов, которые не вступали в твою вонючую нацистскую партию. Мне надо получить их связи. Задача ясна? А тебе? Спросил Штирлиц и усмехнулся. Ты свою задачу понял?